Иногородние корни моего рода. История жизни моих предков по линии деда несколько сложнее, и выяснить ее было труднее. Прадед Родион Яковлевич Буцкий, хоть и жил на Украине в Полтавской губернии, но казаком не был, а был гречкосием, то есть крестьянином. В свое время он служил царю-батюшке-солдатом и по семейному преданию шел на место службы со своим полком в Сибирь пешком без малого целый год. Примечательно и то, что его мать родилась еще при императоре Николае Павловиче в 1826 году и, прожив 106 лет, умерла в проклятом 1932 году, когда на благословенной Кубани свирепствовал голод. Как же они оказались на Кубани? Полтавская губерния – это центрально-земледельческий район России, После отмены крепостного права помещикам пришлось перестраивать свое хозяйство на рыночные начала. Хозяйство переходило от барщинного к капиталистическому укладу. Сделанные во время реформы отрезки не могли прокормить крестьян и заставили Родиона Буцкого и тысячи таких же крестьян арендовать землю у помещиков. Прадед был не шибко богат, но деньги имел, однако не столько чтобы предложить их в качестве арендной платы. Приходилось идти к помещику, обрабатывать его землю своим трудом, инвентарем и рабочим скотом. Помещики похитрее, чтобы снова закабалить крестьян, делали зимний наем на работу. Договор о найме, соответственно, делали зимой, когда у крестьян заканчивался хлеб, и они соглашались на любые условия. Это было полукрепостничество. И прадед Родион Яковлевич, видимо, имея ум аналитический, не хотел попасть в такую зависимость. Раньше помещик жалел своих крестьян. Как-никак это была его собственность. Зато теперь был готов выжать из них все соки, а потом бросить на произвол судьбы. Некоторые помещики пытались ввести капиталистическую систему хозяйства. Они заводили собственный рабочий скот и инвентарь, покупали сельхозмашины, нанимали рабочих, но эти формы прививались трудом. Слишком велика была конкуренция с кабальными формами эксплуатации крестьян. Реформа 1861 года создала для этого благоприятные условия. Крупные помещики, владельцы латифундий, предпринимательским способом обрабатывали лишь самые лучшие свои угодья, а другие земли, отдавали под обработку. Работать на таких условиях и на такой земле умные крестьяне не хотели и начали искать выход из создавшегося положения. Семья будских и несколько других семей в деревне выход нашли. Они узнали, что в Степном Заволжье и особенно на Северном Кавказе помещичье землевладение невелико или его вообще нет. Там было много хорошей земли, Ею владели казаки, но обрабатывать ее им было некогда из-за царевой службы. Говоря научным языком, там начало утверждаться предпринимательское фермерское хозяйство. Через 20 лет после отмены крепостного права в России обозначились два пути эволюции аграрного строя. Центрально-земледельческий район вступил на замедленный, затяжной путь перестройки хозяйства с сохранением крупного помещичьего землевладения. Этот путь назвали «прусским». А в степных районах Заволжья и Северного Кавказа стал вырисовываться путь предпринимательский. Историки назвали его «американским». Вот в такой сложнейшей обстановке мой прадед и его единомышленники решили переменить судьбу и уехать на новое место. Но не так-то просто это можно было сделать. Дело в том, что сельская община, сложившаяся веками, цепко держала крестьян. Основным условием поддержания жизни в общине был труд пахаря. Наличие здоровых и сильных работников, мужчин, пахарей считалось залогом ее благополучия. Вот почему общине невыгодно было, чтобы крестьяне покидали ее. В общине земля распределялась по числу мужчин. А у прадеда так сложилось, что он был единственным мужчиной в семье. И, естественно, земли кот наплакал. На их счастье, к 80 годам XIX -го века в центрально-черноземном районе Российской империи общины были вынуждены соглашаться с тем, что отдельные крестьяне могут продавать свои наделы общине или даже посторонним людям. Прадед воспользовался этим, продал свой надел, собрал нехитрый скарб и вместе с такими же семьями отправился искать лучшей доли. Решили податься на Кубань. Естественно, точной даты прибытия на Кубань не сохранилось. А вот место я установил. Каневский район, хутор Бурсаковский, где у Родиона Яковлевича в 1883 году родилась дочь Екатерина а в 1893 году сын Илья, в будущем мой дед по материнской линии. По всему выходит, что этот хутор основали они. Но земли вокруг были уже прибраны к рукам богатых людей, а всю жизнь работать на их кабальных условиях прадед не желал и задумал искать более выгодные условия. Предварительно разведав обстановку, он решил ехать в сторону станицы Челбасской. И в 10 верстах к востоку от нее они и осели. Земли здесь было больше, и казаки сдавали ее в аренду на хороших условиях. На хуторе было всего несколько дворов, и вновь прибывших встретили радушно. Основание хутора «Средний Челбас». Примечательно то, что хутор впоследствии, названный средним челбасом, в конце XIX века состоял из четырех частей, разделенных разрывами примерно в версту полторы, и каждая его часть имела свое название. Так самая западная часть, расположенная вплотную к челбасскому лесничеству, называлась хутором черниговским, по некоторым данным лего-черниговским. Восточнее – тоже по обеим сторонам речки, лежал хутор Дабаховский. Еще восточнее располагался хутор Рыбчанский. И восточнее всех хутор Бондарянский. Все это было растянуто на добрых 7-8 верст и более. Старожилы, которые помогали мне восстановить старину, еще помнили, откуда появились такие названия хуторов. Так, Черниговским Его назвали те, кто прибыл сюда из Черниговской и Полтавской губерний. Частичка лего присоединялась иногда, потому что в этой части земли у леса был надел казака Легина, который он сдавал в аренду, сам же проживал в станице Челбасской. Дабаховским назвали те переселенцы, кто арендовал землю у помещика Дабахова, который жил в Екатеринодаре и сюда почти не наведывался. Имя Рыбчанский хутор удал богатый казак по фамилии Рыба, живший в Челбасской и сдававший землю в аренду. И, наконец, хутор Бондарянский назван в честь богатого хохла-переселенца по фамилии Бондарь, который первым осел на этой земле со своей многочисленной роднёй. Как вспоминают старики, этот хутор был самым богатым, чистым и ухоженным. Хатки были всегда свежевыбеленными, плетне новыми, почему-то исключительно из хвороста скумпии, которой был богат Челбасский лес. За плетнями шумели аккуратные садочки, в которых спели вишни, груши, яблоки и даже такой экзотический по тем временам для наших мест фрукт, как грецкий орех. Всё это великолепие и опрятность они привезли с собой с Неньки Украины и постоянно поддерживали. Судьба именно этого хутора сложилась в дальнейшем очень печально. Во время коллективизации земля, на которой он располагался, была отдана тогдашними властями соседнему, только что организованному совхозу имени Калинина. Людей оттуда выселили, а уголок с маленькой частью украинской идиллии просто снесли, сравняли с землей что в последующем практиковалось повсеместно и в несравнимо больших масштабах новой властью. Сейчас на том месте можно найти кусок кирпича или разноцветный черепок посуды, и больше ничего. Как просто! Были здесь рядом земли и непростых казаков, а казачьи старшины еще запорожского замеса по фамилии баштанничка и Чумак. В кубанских календарях в 1914 году впервые официально упоминается из всех этих маленьких хуторов только Черниговский. Почему именно он? Объяснить сейчас трудно. Смею предположить, единого правления в них тогда не было, а колодком, то есть управой, для них была станица челбасская Ближе к ней располагался именно Черниговский и поэтому его и занесли в официальный документ. А вот почему только в 1914 году остается непонятным. Опять же, предположительно, потому что эти хуторки были столь малы, что просто никого не интересовали. И тем не менее, в кубанском календаре за 1914 год указано «Хутор Черниговский, за ним 210 земли, дворов 13». Душ населения – 126, из проживающих мужского пола – 41, женского пола – 49. Все проживают постоянно, кроме проживающих временно – 18. Все проживающие иногородние, вероисповедание православное. Хутор Черниговский отстоит от Екатеринодара на 120 верст. От управы отдела, станица Уманская, 40 верст. От Волости – 10 верст. От ближайшей железнодорожной станции, станция Хуторская, будущая станица Атаманская, Ейской железной дороги – 25 верст. В кубанских календарях за 1915 и 1916 годы по хутору Черниговскому изменения незначительны. Земли столько же. Дворов. Уже 14. Душ населения – 128. Семья Буцких обосновалась на хуторе Дабаховском. Хаты стояли далеко друг от друга, и втиснуться между соседями не представляло никакой сложности. С одной стороны, соседом был бедный казак Прокофий Филиппович Ильинов, а с другой – Пантелей Черныш. Сразу скажу, что с соседями повезло. Не зря на Кубани говорят «не покупай хату, а покупай соседа». Соседи были доброжелательные и порядочные, впоследствии сдружились крепко, покумились. Полагаю, что не лишним будет немного описать саму местность, куда прибыли новоселы. Проживавшие ранее на этих землях нагайцы дали название здешним рекам. Наша речка – Челбас, ковш воды. Протекает с юго-востока на северо-запад среднеизвилиста. Рядом речки Бейсук – княжья вода или чистая вода. Ея – в переводе Иван, Сосыка – вонючка. Речки питаются в течение года за счет талых снеговых вод весной, весенних, летних и осенних дождей и грунтовых источников. Вода везде жесткая, сильно минерализованная, особенно летом. Поэтому женщинам в то время было трудно стирать, мыть голову в такой воде. Приходилось всячески приспосабливаться, применять золу, какие-то сорта глины. Насыщенность соли делает воду непригодной для питья, поэтому в каждом дворе рыли колодцы. Впоследствии насыпали много дамп, гребель, наделали прудов, и речки стали зарастать камышом, тростником, осокой и различными болотными травами заиливались и сейчас находятся в плохом состоянии. А вокруг, куда ни кинь взгляд, раскинулась степь. По-научному она называется разнотравно-типчаковой. Основу составляют ковыль, типчак, житняк, метлик луговой, пырей ползучий, люцерна, горошек мышиный, чабрец, тимьян, шалфей, пижма, Девясил, Тысячелистник, Разные полыни, Бессмертник, Зверобой, Дикий лук и Молочай. Настоящей красой первозданной степи являлись редчайшие Дикая астра, Пион, Тюльпан, Ирис, Маг Самосевка, Горецветы, Красный и Желтый, Василек. Сейчас многих из этих трав, к огромному сожалению, уже нет а некоторые встречаются очень редко. Много в этой первозданной степи росло терна колючего, кустарника, ягоды которого терпкие и сладкие мы собирали, особенно после первых заморозков. Из них победности после войны в семьях варили узвар, компот. Много было на пустырях и за хутором деризы, мелкого колючего непроходимого кустарника. Сейчас деризу уже не увидишь, а остатки терна, По несколько кустов. Можно найти на склонах сухих балок и иногда в старых лесополосах. Из животных в этих местах водились, да может в большинстве еще и водятся, лиса, барсук, зайцы-русаки. В те времена были и волки, приносившие много хлопот, особенно тем, кто занимался овцеводством. Но постепенно их выбили. И вот только лет пять, как они снова начали появляться в этих местах. Лет 20 назад в нашем лесу были олени, лоси, кабаны. К сожалению, их выбили браконьеры. Прижились и размножаются в водоемах и около андатра – водяная крыса, нутрия – болотный бобр. Освоилась и жительница Дальнего Востока енотовидная собака. В садах и огородах часто встречается еж. На пустырях, в садах и на огородах Работают кроты. Из птиц круглый год здесь обитают галки, вороны, сороки. Иногда остаются на зиму грачи. Весть о весне в начале марта приносят на хутор скворцы. В эту же пору возвращаются на речку утки, лысухи, чирки, Иногда прилетают на наши речки лебеди. Но вот дикие гуси не прилетают почти никогда. В предутренние часы в полях слышен голос перепела. Едва только деревья оденутся в первую зелень, далеко разносится однообразная песня кукушки. Всеобщей любовью пользуется ласточка. В садах на огородах можно встретить кочующую овсянку, щегла, чижа, синицу, зяблика и волгу. А в лесу много местных попугаев прозванных так за оперение, крикливых соек. В тихих заводях идет своя жизнь. Весной, когда солнечный луч прогреет водную гладь, начинается массовое движение из холодных ям к теплому мелководью. Проходит немного времени, и плотва, щука, окунь, лещ, толстолобик, карп, карась, линь, красноперка, белый амур, облюбовав заводи, мечут икру. Продолжая описывать Одиссею переселенцев, необходимо отметить особенность этих мест. Всех не казаков здесь называют иногородними. Вот и мои предки пополнили их ряды. Как пишет Щербина, с приходом черноморцев на Кубань сразу же обнаружилась малочисленность войска как для заселения местности, так и для охраны ее границ. Обширный край и значительное протяжение сторожевой линии требовали больше населения. И далее. В первые годы существования черноморского войска на Кубани не было иногородних. Иногородние считались у черноморцев желанными гостями, пополнявшими ряды казачества. Были ли это представители свободных сословий или торговцы, ремесленники и рабочие, или беглые крепостные крестьяне, или даже скрывавшиеся от властей суда преступники – Все они принимались в войско, если казаки находили их подходящими товарищами для службы и совместной жизни. Но чем прочнее оседали в Черноморье казаки, чем многочисленнее становилось казачье население, тем неохотнее принимались войско иногороднее. Как только прошла острая нужда в заселении края и обнаружились стеснения в землепользовании, так и возникло, Проблема иногородних. Иногородние или лица невойскового сословия делились на три группы. Коренные жители, лица, имевшие оседлость, и лица, ее не имевшие, квартиранты. К первой группе относились коренные русские крестьяне. В начале века в области существовало 68 крестьянских селений. Иногородние должны были платить так называемую посаженную и арендную плату. Первая взималась за землю, занимаемую домами, хозяйственными постройками, огородами. Размер ее составлял 5 копеек за одну арендную сажень. Таким образом, за одну занятую десятину, десятина 1,9 гектара, нужно было платить 120 рублей в год. Кроме того, иногородние должны были вносить отдельные суммы за пользование пастбищами, за места на станичных и городских рынках, выполнять повинности – подводную, построенную, по исправлению мостов, гатей, переправ. Арендную плату иногородние платили отдельно за землю, взятую в аренду. Таковую мой дед платил за аренду земли помещику Дабахову, а остальные суммы – в казну войска. Надо все же отдать должное царским властям. Они дифференцированно относились к различным категориям иногороднего крестьянства, поощряли крепких хозяев предпринимателей, применявших наемный труд, или скотоводческие фермы. Такие фермы в наших местах имел некто Нестеренко, у которого были тысячные гурты овец. Его хозяйство располагалось на земле где ныне поля ОПХ имени Калинина. Революцию этот хитрый человек вовремя предугадал и заблаговременно уехал за границу. Власти не ограничивали привлечение пришлых крестьян и сельскохозяйственных рабочих на сезонные и временные работы. К 1917 году на казачьих землях почти всюду иногородних оказалось больше, чем казаков. Взаимные отношения между казаками и иногородними в последнее время нельзя было назвать особенно хорошими. Конституция Дона и Кубани представляла иногородним не только полные права, но и беспрепятственную возможность натурализоваться в казачьей среде. Но этим правом воспользовались только единицы. Во время революции подавляющее большинство иногородних пошли за красными. Забегая вперед, скажу, что наш дед, хоть и был иногородним, но вполне осмысленно и добровольно вступил в Белую армию. А потом воевал против красных с 1918 по 1920 год. Думаю, в этом не последнюю роль сыграло то, что к революции он стал уже вполне зажиточным хозяином. Женат был на казачке. Через ее родню, особенно братьев, с которыми был дружен, сошелся со многими семьями казаков павловской, Ирклиевской и Челбасской. Старшая сестра его жены Полина Федоровна была замужем за казаком станицы Ирклиевской Варфоломеем Красношапкой. Видимо, это и определило его выбор, за какую власть воевать. Правда, после гражданской войны ему все припомнят. Как уже ранее сказано, у Родиона Яковлевича Буцкого, кроме сына Ильи, была старшая дочь Екатерина, которая была замужем, за Егором Федоровичем Рязановым, рыбаком из Подъейска. Когда Родион Яковлевич решил уезжать с хутора Бурсаковского, то зять со своей семьей последовал за ним. На новом месте Родион Яковлевич занялся привычным для него делом – землепашеством, взяв у помещика добахова в аренду несколько десятин земли. Зять же его, не имея навыков в земледелии и возможности заниматься прежним делом – рыболовством, купил племенных жеребцов и стал выращивать породистых лошадей и продавать их казакам. Конечно, преуспеть в этом деле особо он не смог, но на жизнь и содержание семьи хватало. Почти каждый год в его семье рождались дети, как и в каждой семье того времени, но, к сожалению, почти сразу же умирали. Кто-то ему посоветовал, что если родится сын, то надо его назвать необычным именем. Тогда все напастье покинут его семью. Они так и сделали. Первого родившегося сына назвали Ивой. Конечно, по нашим понятиям это ерунда. Но после этого ни Ива, ни другие дети уже не умирали.